Глава четырнадцатая Сладко потянувшись, я попытался улечься поудобнее и чуть не свалился с края кровати. От резкого движения все тело прострелило болью, и я вспомнил, где нахожусь. «Господин, как вы себя чувствуете?» Рядом раздался тихий голос Эру. Я перевел взгляд вправо, выцепив из общей картины склонившуюся надо мной служанку. В её глазах отражалась смесь беспокойства с затаённым гневом. Если последнее я понимал, то откуда взялось второе? Почему я сейчас лежу? Что произошло? Хрипло спросил я, и девушка понятливо кивнув, протянула мне бутыль с водой. Живительная вода мягко прокатилась по пищеводу, смачивая горло и несколько упорядочивая мысли. Я сама не видела, так как была без сознания. руков в мою сторону, но при этом с неизменно вежливой интонацией. Вот только глаза Кейрис выдавали её с головой. Но вы неожиданно потеряли сознание, а когда стали разбираться, что с вами произошло, обнаружили раны от артефактного оружия. Осмотрев себя, я увидел, что на местах порезов были наложены белые бинты, но хоть в доспех снова одели. «Раны», — помотал я головой. «Да там были лишь царапины». Ничего серьёзного. Не соглашусь с вами, Доль Рейгас. В комнату вошёл Рикстер и осуждающе посмотрел на меня. Вы забыли упомянуть, что раны были нанесены оружием касания, которого я вам сказал избегать. Ничего страшного в этом мече не было, отмахнулся я от него. Подумаешь, меч, который прижигает зону удара. Судя по выражению лица мага, я был в чём-то неправ. Ладно, рассказывайте, что это был за меч такой? Я предполагаю, что это был один из проклятых артефактов. Что значит предполагаете? И почему проклятый? Заинтересовался я. Дейл Рейгс, излишне спокойным голосом обратился ко мне Ригстар. Если не будете меня перебивать, то я всё расскажу. Так вот, В подземелье можно найти не только ценные сокровища, но и такие опасные предметы, как тот меч, что вы видели. Проклятыми их называют из-за того, что, обладая большой силой, они пагубно воздействуют на своего носителя. Ради большей силы многие готовы пойти и на такой риск. Неизвестный, что напал на нашу группу, имел пусть и хорошее, но довольно среднее снаряжение, которое было изрядно подпорчено, Из всего этого выделялся меч, который находился в идеальном состоянии. Я сразу же запустил диагностическое заклинание, и его результаты мне не понравились. Этот меч выпивал энергию из окружающей среды. По этой причине вы предположили, что если он нанесёт мне рану, то сможет куда активнее вытягивать энергию из тела. Не только, подтвердил моё предположение старик Но я уже сталкивался с носителем схожего меча, и ничем хорошим это не закончилось. Носителем, уцепился я за слово. Вы хотите сказать, да, изменившимся взглядом, в котором можно было угадать почти забытую боль, посмотрел на меня маг. Этот меч поробщает своего хозяина и заставляет его искать всё новую и новую добычу, дабы утолить жажду артефакта. Так что я очень удивлён, что вы смогли после такого не только вести бой, но и добраться до нас. Я сильнее, чем выгляжу, улыбнулся я. Это было проще сказать, чем объяснять, почему я не умер. От меня не укрылся промелькнувший на миг исследовательский интерес в глазах Рикстера. Именно этот взгляд я порой ловил на себе, и от него мне становилось очень неуютно. В моей прошлой жизни люди такого рода творили ужасные вещи ради того, чтобы провести свои эксперименты. Пока маг держал свои желания в узде, он был мне полезен своими связями, но не стоило забывать оглядываться, когда он рядом. Думается, я ещё смогу неприятно удивить старика. В любом случае, мы дали вам достаточно времени, чтобы восстановиться. Дальше Задерживаться на одном месте становится опасно, сказал Мак, выходя из комнаты. На несколько секунд воцарилось молчание, пока я не собрался с силами, чтобы произнести: "Прости меня за то, что ударил". "Да, я прекрасно понимал, зачем это делаю и что подверг бы опасности Эро, но всё равно мне было стыдно за свой поступок. Да ещё этиноволосы и Керис так на меня смотрят. Я ваша", на мгновение Эра запнулась. Но всё же продолжила слуга. Вы вольны поступать со мной так, как пожелаете. Не поступи я так, ты могла погибнуть, попытался объяснить я. Но это был бы мой выбор, тихо ответила девушка. Ты права, склонил я голову. Мне не следовало так поступать. Нам необходимо идти. Пускай Эра ещё не до конца простила меня, но хотя бы приняла слова и не стала устраивать истерику по поводу произошедшего. Интересно, сколько же на самом деле лет этому замку, задумчиво пробормотал я, осматривая убранство очередной встреченной нами по пути комнаты. Свитком и книгам, что находились здесь, как минимум, несколько веков, ответил молчавший всё это время орл. Он вместе со мной рассматривал каждую комнату в поисках угрозы для отряда. Никому не хотелось оставлять позади спрятавшегося монстра. По крайней мере, во многих из них были указаны события трёхо-четырёх вековой давности. Интересуешься историей? Но ну, никак у меня не вязался образ орла с человеком, который любит читать книги. Скорее он походил на хладнокровного убийцу. По крайней мере, лучник имел подходящие для этого навыки. Да, стараюсь прочесть каждую книгу, которую мы находим. Только жаль, что многие из них на уже мёртвых языках. Тяжело вздохнул мужчина. И несмотря на это их покупают. Чем древнее книга, тем она дороже. Помнится мне, мы так продали за 1000 золотых очень старую книгу, которая потом оказалась обычным любовным романом. А ведь покупатель считал, что в ней есть описание забытых ритуалов, хмыкнул Орл. Нет, конечно, встречаются и действительно стоящие экземпляры. адней гримории чего стоит. Вот только такая добыча слишком лакома для тех, кто хочет обогатиться за счёт более удачливых коллег. Так что он развёл руками. Мне и без слов было понятно, про что говорил мужчина. Недаром Рикстор ещё на первом этаже предупредил нас о том, что тут часто устраивают засады. Всегда найдутся те, кто посчитает, что риск вооружённого конфликта куда меньше, чем исследование подземелья. Куда пойти в замке, выбирал не Орл, из-за чего, собственно, он стал вместе со мной осматривать комнаты. А Рикстер, старик полностью взял на себя вопрос о том, как провести отряд до нужного ему коридора. Вот только как бы не оказалось, что он излишне верит в мои способности. Пока нам не встречалось ничего интересного. У этого замка было несколько этажей и очень разветвлённая система коридоров. Но даже так мы по сути шли по самым популярным местам поисков авантюристов. Каждая команда, что попадала на пятый этаж подземелья, так или иначе проходила по этим коридорам, и по этой причине всё здесь было использовано вдоль и поперёк, что в свою очередь нисколько не мешало новой группе начать всё обыскивать по-новой. Среди авантюристов часто рассказывали истории, как та или иная группа натыкалась на спрятанное сокровище, которое до этого никто не находил. Я же считал, что либо просто эти люди находили скрытый механизм, незамеченный до них, и благодаря этому открывали тайник, либо так действовала магия подземелья. Вполне может быть, что те или иные заклинания имеют определенную цикличность в работе, и надо было просто оказаться в нужном месте в нужное время. Простая удача, но от этого такая затея не становится менее заманчивой, ведь каждый считает, что обязательно повезет ему. Да, пока нам везло. Пока. А вот эту комнату я не помню. Осторожно вглядываясь в дверной проём, пробормотал Орл за время нашего молчания, вырвавшийся вперёд. Замок большой, может, просто не запомнил? Подошёл я к нему. Нет, отрицательно покачал он головой. Мы здесь ходили не один раз, и я точно помню, что тут была глухая стена. Может, это одно из тех мест, что появляются случайно? Заинтересованно спросил я: "Вы чего застряли?" Глухим басом пророкотал Менц, приблизившись к нам. "Рикстер говорит, что нам нужно двигаться по другому коридору, чтобы попасть на этаж выше. Заканчивайте, давайте." "Погоди," отмахнулся от него лучник. "Да что там такое?" возмущённо рыкнул здоровяк и отодвинув сопротивляющегося орла, смело вошёл в комнату. "Ну и чего вы так боялись?" ухмыльнулся он. И показательно делая круг, расставил руки в стороны. Ведь ничего тут нет, как и в остальных комнатах. Дурень, уходи отсюда, крикнул ему орёл. Вот только его предостережение запоздало. Что-то из темноты комнаты бросилось в сторону Менса. Орёл потянулся к ножным, но я видел, что он не успевает. Я точно буду об этом жалеть, но жаль терять кого-то из отряда по глупости. Хотел ведь попробовать это в более спокойной обстановке, но всё как-то откладывал, боясь последствий. Медленно вдохнув, я резко выдохнул в воздух, одновременно с этим устраивая внутренний взрыв из энергии в моём теле, даря на пару мгновений незабываемое ощущение. И я покривлю душой, если скажу, что они были приятными. Ещё с того времени, когда я понял, что некоторые воины этого мира могут использовать иной вид энергии, отличный от магии, меня всегда интересовали возможные пути воздействия на неё. И то, что я делал сейчас, было одним из таких путей. Размышления, может, и долгие, но на самом деле они заняли меньше секунды. Я сорвался со своего места, и уже на следующем шаге был на пути неизвестной твари. Время, казалось, замедлилось, и я стал двигаться будто в густом киселе. Приходилось прикладывать усилия, чтобы заставить себя передвигаться в этом состоянии, но сейчас в теле бурлило столько энергии, что и эти усилия были почти незаметны. Одновременно толкнув Менса вперёд, я стремительно вытащил меч и наискось полоснул где-то в районе груди неизвестного монстра. Только после этого я ощутил все последствия созданной на коленке техники. Меня забрызгало кровью твари, но я не обратил на это внимания, так как сам в этот момент скрюжился на полу, подавляя приступ боли от непрекращающе бурлить во мне энергии. Видимо, я всё же где-то просчитался. Дурень, раздался тихий шёпот в голове, и меня будто окутало тёплой волной, даря успокоение каждой клеточке тела. Нехорошо повторять за другими, прошептал я, не обращая внимания на своё состояние. В темноте могла прятаться не одна тварь, и сейчас я был слишком лёгкой добычей, чтобы расслабляться раньше времени. Попытался подняться, но ещё переживающие судороги мышцы не выдержали нагрузки, и я снова упал. Хорошо ещё меч не выпустил из рук, а то вообще было бы смешное зрелище. Учитель выкрикнул шир, и тут же меня оттащили в коридор, не особо заботясь о том, насколько мне будет комфортно это передвижение. Ну и я не барышня, чтобы возмущаться из-за подобного. К этому моменту подобрался весь отряд. Трое братьев-мечников, обнажив оружие, встали у прохода в комнату и напряженно вглядывались в темноту, ожидая нового нападения. Менц сидел рядом со мной, прислонившись к стене, и очумело тряс головой. — Это что сейчас было? — недоуменно посмотрел он на меня. — Одна неотработанная техника, — туманно ответил я, с кряхтением поднимаясь с каменного пола. Благодаря непрекращающемуся воздействию Дэйры, я уже чувствовал себя довольно сносно, чтобы не бояться снова упасть. Извини, немного не рассчитал силы. Может, кто-то скажет, что это было? Решил я таким нехитрым способом отвлечь от себя внимание. Такого монстра я ещё не видел, ответил мне за всех Орл. И поэтому никто не решается войти в эту комнату, хмыкнул я, потирая грудь, где ещё ощущалась ноющая боль. Вместо того, чтобы мне что-то объяснять, с руки Рикстера сорвалась прозрачная сфера, которая светилась слабым зеленоватым светом. Стоило только я оказаться примерно в середине комнаты, как тут же что-то из темноты промелькнуло мимо сферы и та взорвалась наpom искр. Та тварь, что убили вы, была не единственной, пояснил Мак. Они ограничены только этой комнатой? Я подметил, что никто не пересекает черту проёма, по крайней мере, пока они не пытались вырваться. Вы не могли промолчать, сокрушённо вздохнул я. А дело в том, что как будто в ответ на слова старика в комнате заклубилась тьма. Это сложно описать, но все ощутили, что что-то происходит и подготовились к самому худшему. Казалось, темнота готова вылиться из комнаты прямо на нас и уже заполнила собой всё помещение. Вот настал этот момент, и шквал тьмы устремился в нашу комнату, чтобы перекрыть собой проход и скрыть его от нас. Спустя миг, вместо него была ровная каменная кладка. Видимо, и так бывает, прокомментировал я прозашившись, так как остальные не до конца осознали, что произошло. Спустя несколько минут мы уже шли дальше, будто ничего и не произошло. Вообще я отметил, что авантюристы, несмотря на исследовательскую натуру и поиск сокровищ, очень прохладно относились ко всему, что происходило рядом с ними, будто уже пресытились всем. и ничто не способно их удивить. Большим контрастом на этом фоне смотрелась наша Троица, для которой всё было в новинку. Была бы возможность, я попытался бы исследовать этот момент с данной комнаты, но нашу экспедицию вёл Ригстер, и ему принимать решения. «Не успели мы пройти и ста метров, как неожиданно рядом со мной оказался Менц. Обычно здоровяк крутился рядом с двумя девушками отряда, но в этот раз решил изменить привычный порядок. Хотя, судя по его виду, я понимаю, зачем он это сделал». «Дель Рейгас», — нерешительно пробормотал он. «Саар». «Что?» — удивлённо посмотрел на меня мужчина. «Можешь обращаться ко мне по имени», — мягко улыбнулся я. Всё же мы сейчас один отряд, и этот официоз меня немного начинает раздражать. Хорошо, не сразу справился с собой Менц. Забавно было смотреть на смущённого здоровяка. Как вы под моим взглядом он неловко улыбнулся и поправился. Как ты сумел меня так далеко отбросить? Я использую внутреннюю энергию в своём развитии как воина. Вот оно что, протянул мужчина Яstalk его всего с такими же бойцами, но ещё никто не мог меня так приложить. Я тренировался с детства. Пожал я плечами, так как откровенно не знал, что на это ответить. Как-то не общались мы с ним до этого, из-за чего я толком не понимал, как себя с ним вести. Мастер лучший в своём деле, вклинился в разговор Далькуват. Рейгас, э, Рейгас не обратил на него внимания Менс. Всё повторяя мою фамилию раз за разом, будто пытался уловить ускользающую мысль. Погоди, а ты не приходишься родственником Ленни Трейгас? Только сейчас она Делли Рейгас, поправил я его. Ты знаком с моей мамой? Это не то чтобы лично, смущённо почесал голову мужчина. Но о ней ходит столько историй. Это да, улыбнулся я. Мои родители умеют влипать в истории, о которых потом говорят все. Не то, чтобы попытаться оправдаться Минс. Не стоит. Я прекрасно представляю, на что способны родители, снова улыбнулся я. Теперь понятно, как ты смог такое сделать. Про Ленет ходят фантастические слухи, и её СН похоже, как минимум, на таком же уровне. Это очень лестная оценка моих умений, но мне есть куда ещё расти, чтобы встать на тот же уровень, что и моя мама, слегка поклонился я. Я всё хотел спросить, а что это за татуировки? показал я на руке здоровяка. Напоминание об одной глупости, что я совершил по молодости. Как-то неопределённо вздохнул Менц. Он вспоминал это то ли с грустью, то ли с толикой теплоты. Во время одного из первых походов схватился за приглянувшийся камень в руках статуи какого-то воина. А камень, возьми, взорвись и махнул рукой мужчина. В общем, меня еле вытащили тогда. И долго отивали, что не стоит ничего трогать руками без разрешения отрядного мага. И как напоминание об этом, спустя несколько дней после инцидента на местах, где были порезы от осколков камня, стали появляться синие печати, которые постепенно разрослись по всему телу. Помню, я тогда здорово перепугался, но, как видишь, до сих пор жив и здоров. Я чувствую в них магическую составляющую, задумчиво обронил я с разрешения здоровяка, проводя рукой над татуировкой на его плече. Мне говорили то же самое, кивнул Менс. Лечивший меня маг предположил, что в камне содержалось какое-то сложно структурированное заклинание. Явно по памяти произнёс мужчина, так как для него были нетипичны такие слова. Он даже облегчённо выдохнул, когда смог всё это разом произнести. Вот оно и попало вместе с камнем в меня и каким-то образом прижилось. А что она делает? Я ещё и сам за столько лет толком не разобрался. Пожал плечами. Могу при определённом волевом усилии сделать свой удар быстрее или мощнее. Ну и ещё некоторые заклинания могу останавливать собственным телом. А так даже не знаю. Никто не понимает принципов этой татуировки и как она может сработать в непредвиденных случаях. Но я уже больше 5 лет хожу с ней, пока ничего. Боги миловали. Жаль, а я надеялся найти мастера, способного нанести такие же тату, покачал я головой. В голове уже прокручивалось, что можно сделать с помощью таких запечатанных заклинаний, но Менс порушил своей историей все зачатки таких планов. Надо лишь найти такой же камень, что нашёл я, и надеяться, что всё приживётся, рассмеялся мужчина. "Пожалуй, не буду рисковать", хмыкнул я, и на этом наш разговор как-то сам собой завершился. Ещё какое-то время мы шли вместе, но всё же Менс вернулся к своим привычным попутчикам, и я почувствовал, что мне стало немного легче. Прекрасно понимал, что справлюсь с таким здоровяком, но он реально давил на меня своими габаритами. Вот так и появляются комплексы неполноценности. Можно было предположить, что в его роду имеются великаны, если бы я не знал, что магических рас в этом мире не встречается, кроме зверолюдей. Уж очень он был большим. «Шир», — обратился я, — к всё так же идущему рядом со мной парню. «Можешь, пожалуйста, не встревать каждый раз в разговор?» «Простите, мастер», — поклонился мне Дель Куватт. Просто предыдущие учителя привили мне определённый образ поведения, от которого не так просто избавиться, чуть скривился он. Кстати, раз уж затронули эту тему, а кем были твои учителя? заинтересованно спросил я. В самом деле, парень был чуть старше меня, но почему-то вёл себя как подросток, просто поражая иногда своими выходками. И при всём этом он же как-то крутился среди молодых аристократов, а значит, мог вести себя по-другому, иначе не задержался бы в такой группе надолго. Моими учителями были странствующие воины, которые проходили через земли, в которых жила наша семья, с готовностью ответил Шир. Отец как мог оплачивал их уроки, и они подтягивали меня до приемлемого уровня. Последним же учителем был бывший авантюрист, который и привил мне любовь к копью. Он был Парень замолчал, обдумывая, что сказать дальше. Он несколько необычным человеком, и я невольно перенял его манеру поведения, что проявляется в стрессовых ситуациях. Простите, что доставляю неудобства, снова поклонился он. Ничего страшного, махнул я рукой. Просто помни, что ты высокородный и веди себя соответствующе. И ещё, не бери руками подозрительные предметы, а то может они повести так, как повезло Менсу. Шир попытался что-то возразить, но я первым перебил его. Я видел, как ты смотрел на его татуировки, так что не стоит отпираться от очевидных вещей. Парень молча ещё раз поклонился и дальше шёл молча, о чём-то задумавшись. Правда, это ему не помешало даже быстрее меня среагировать на новую угрозу, когда неожиданно из-за стены рядом с нами вдруг вышли скелеты. Правда, им хватило лишь по парочке ударов, чтобы развалиться на несколько кучек костей. И вот что странно. Прикоснувшись к тому месту, откуда вышли скелеты, я ощутил лишь твёрдый камень и никакого намёка на какой-либо проход. Чудно это всё же место. Всем быть внимательней. Практически сразу среагировал на это событие Рикстер. Похоже, чары замка засекли нас. Значит, дальше прорываемся с боем? спросил я, доставая из ножен шакас. Постараемся этого избежать, но вполне возможно не одно столкновение, подтвердил Мак. Нам не повезло попасть на момент обновления замка. Последнее было и так понятно. Порядок нашего передвижения после этого изменился, и вперёд вместо Рикстера вышел Менц. Позади него шли Тивокс, Нагар и Зуен. Орл, с наложенной на тетиву стрелой, прикрывал их. Я, Эро и Шир оказались между ними и замыкающими отрядом магами и Лиерой, которая охраняла нас всех сзади. После первого нападения всё чаще на нашем пути встречались новые препятствия. Если раньше замок оказался вымершими развалинами, то теперь то и дело приходилось обезвреживать ловушки и встревать в столкновения со здешними монстрами. Сначала было интересно встречать новых противников и собирать с них ценные ингредиенты, но постепенно это приелось и стало чем-то вроде привычной рутины. Каждое новое препятствие проходило буднично, как незначащее событие. Спустя какое-то время наш отряд перестал собирать новые трофеи, целиком сосредоточившись на наиболее ценных из них. Хорошо ещё, что Рикстер обладал целебными чарами и мог подлечить неудачливого бойца. Всё же, несмотря на то, что монстры по большей части были не так уж и опасны, их было много, а мы начинали уставать и делать ошибки, которые при другом раскладе могли бы стоить кому-то жизни. Как-то так сложилось. что я, Шир и Эро вышли вперёд и стали помогать братьям, оттеснив Менса нам за спины. Несмотря на свою силу, здоровяк был всё же слишком неповоротливым, чтобы вовремя реагировать на угрозу, и обзавёлся множеством мелких ран, которые Рикстер устал уже лечить. Но, слава богам этого мира, мы всё же преодолели этот сложный участок и оказались в одной из безопасных зон, чтобы повалиться на расставленные здесь в большом количестве кресла. Сера и Рикстер Что-то наколдовали рядом с артефактами, скрывающими от монстров эту комнату, и тоже присоединились к отряду. Орл и Лиера, как меньше всего уставшие бойцы, вызвались посторожить наш покой. На что я лишь благодарно кивнул и практически сразу уснул. Казалось, я только сомкнул веки, как меня уже будили, сообщая, что через несколько минут мы продолжаем поход. Ещё долго до того коридора, позёвывая, спросил я у старика, Да, нужного нам участка замка осталось не так много, и мы сможем приступить к главной цели нашей миссии, опираясь на посох, ответил маг. Раньше я его, у главы отряда, не замечал, но, видимо, и его этот поход порядком утомил, раз Рикстер решил воспользоваться таким средством. Вообще, посохи для магов являлись чем-то вроде анахронизма, так как считалось, что настоящий чародей должен уметь создавать свои заклинания и без его помощи. иначе не станет мастером. В то же время такие посохи служили дополнительным подспорьем в их искусстве и могли стать как минимум дополнительным источником силы, которую можно было использовать для более мощных заклинаний или же поддерживать себя, когда сил не осталось. Честно говоря, представлял вашу работу несколько более я неопределённо махнул рукой, не сумев подобрать правильные слова. Просто сейчас мы идём к определённой цели и нигде не задерживаемся, вздохнул Рикстер. Обычно мы исследуем каждый закоулок и предпочитаем сделать несколько ходок, но добыть все трофеи, а не как сегодня, оставлять многое позади. Как надеетесь на тот таинственный коридор? Да, этот этаж подземелья довольно хорошо изучен, и никто не надеется найти здесь что-то новое. Но всё же несколько участков в замке оказались попросту недоступны. Мы бьёмся над тем, как пройти их, но пока не подобрали нужный ключ. Вскоре мы вновь продолжили наш путь, который прерывался постоянными стычками с монстрами, которые, казалось, появлялись из воздуха. Одним положительным моментом было то, что благодаря постоянным нападениям я наловчился использовать свои ощущения окружающего мира, чтобы предсказать появление противника и то, в каком направлении он ударит. За несколько мгновений до появления монстров всегда возникал магический всплеск, который я по какой-то причине мог хоть на грани своих ощущений, но почувствовать. К сожалению, нам с папой так и не удалось до конца исследовать мои возможности в плане ощущения магии из-за непрекращающейся войны. Поэтому я был вынужден экспериментировать с новыми возможностями, дарованными мне в этом мире самостоятельно, если вообще на это хватало времени. Вот мы и стоим у цели нашего путешествия. В целом успех данного предприятия не должен сильно отразиться на задаче, что я ставил себе. Но мне уже самому хотелось узнать, что же мы сможем обнаружить за этим коридором. Механические и некоторые магические ловушки мы можем обнаружить и обезвредить, но тут почти все основано на чарах, и это явно не наш уровень, — покачал головой Орл, который, как главный специалист в отряде по ловушкам и проникновению в защищённую территорию, инструктировал меня о возможных опасностях. "Даль Рейгас, если не уверены, что можете пройти коридор, то лучше не надо", мягко произнёс Рикстер. "Мы и так за этот поход собрались, столько трофеев, что можно месяцы 4 никуда не ходить. Да и то, деньги останутся". Вот только чувствовалось, что он надеялся на мою молодость и то, что я, наоборот, на эти слова закушу у дела и теперь точно не отступлю. Вот только мне и самому было любопытно, что за ловушки тут есть и на что надеется старик. Как-то слабо я верил в его историю, что он не знает, что он находится в конце защищенного магии коридора. Как минимум, у него есть сведения, из-за которых и была устроена эта авантюра. Коридор передо мной не представлял собой ничего интересного. Архитектура внутри замка была неизменной, и все эти переходы для меня давно сплелись в один сплошной фон. Единственная особенность этого места была в том, что из данного коридора вело несколько дверей, и если боковые мне сказали игнорировать, то та, что была напротив меня, и являлась целью текущей экспедиции. Правда, я забыл упомянуть, что в коридоре хватало следов от предыдущих попыток их пройти. Сколы, пепел, где-то лужи воды, Свидетельство упорства предыдущих посетителей коридора или же тех неудачников, которые не смогли разобраться в ловушке. Со следами срабатывания заклинаний, замок постепенно справлялся, но ещё не успел вернуть всё в первозданный вид. Сделав осторожный шаг вперёд, я прислушался к себе, но так ничего и не почувствовав, лишь пожал плечами и пошёл дальше, на каждом шагу делая остановку. Я почти физически чувствовал, как напряжение за моей спиной нарастает. Одновременно с этим меня одолевало недоумение. За время своих коротких шашков я не почувствовал ничего необычного, как будто шёл по обычному участку замка, как их до этого было много. Эй, этот коридор не мог пройти Рикстер с его командой? Наверное, мне не стоило расслабляться, так как сделав следующий более осмысленный шаг, я услышал щелчок и в следующее мгновение кувырком уходил назад от жаркой струи огня, выстрелившей вдруг из стены. Так был нацелен после всех этих инструктажей на магические ловушки, что совершенно забыл о механических. Когда пламя угасло, я убедился в своем предположении, увидев чуть опущенный участок пола, на который я так неосмотрительно наступил. Мне бы развернуться и не испытывать судьбу, но любопытство тянуло пойти дальше. Из-за этой черты характера я бывало попадал в опасные ситуации, но именно она помогла мне остаться молодым душой и не потерять интерес к миру. А то я видел в своем родном мире молодых стариков, которым уже все стало обыденно. Жуткое на самом деле зрелище. Я дошел до места активации ловушки и несколько мгновений стоял в нерешительности, опасаясь двинуться дальше. К демонам. И так уже потеряно достаточно много времени, и если не потороплюсь, то выбьюсь из графика. Больше не раздумывая, я медленно выдохнул и просто раскрылся миру, бросившись вперед. Внутренняя энергия бурлила в моём теле, и спустя несколько биений сердца меня окутало чем-то вроде оболочки из взрывающейся энергии. Я и так рисковал, сунувшись в коридор полный ловушек, так почему бы не испытать кое-что новое? Тем более, чутьё говорило, что я поступаю правильно, а к интуиции я привык прислушиваться. Закрыв глаза, я сделал несколько шагов вперёд, чтобы через мгновение отскочить назад и с перекатом уйти влево. Вслед за мной активировались какие-то механизмы, но они не успели остановить нарушителя. Ловушки ещё вовсю работали, когда я уже побежал дальше, стараясь найти каждую из них. Всё же моей целью было не столько пройти коридор, сколько сделать возможным его прохождение для остальной группы. К сожалению, Рикстер не знал иного способа преодолеть это препятствие, кроме как заставить все ловушки сработать или обезвредить их. Хорошо еще, что замок и вправду не сразу восстанавливал все механизмы. И у нас будет достаточно времени, чтобы пройтись по этому коридору несколько десятков раз из одного конца в другой. В какой-то момент Шакас оказался в руках, и я уже использовал его, чтобы активировать ловушки как можно дальше от себя. Тут, как никогда ранее, оказалась полезная способность меча становиться длиннее. В первые разы я опасался, что в таком состоянии он повредится, Но практика показала, что с милым мечом при должной снаровке можно отбивать летящие в тебя заклинания, и клинку после такого столкновения ничего не будет. Так я постепенно проходил всё глубже по коридору, оставляя за собой буйство стихий и механических средств убийства неосторожного нарушителя. Была даже парочка облачков ядовитого газа, но Дэйра прекрасно справилась с проблемой интоксикации организма. И вот я, уставший, но довольный, стою у заветной двери, призывно махая рукой оставшемуся позади отряду. Забавно было смотреть, как авантюристы, несколько ошарашенные моим методом прохождения препятствий, осторожно двинулись следом. Орл так вообще проверял каждый последующий участок пути перед тем, как сделать следующий шаг, опасаясь какого-то подвоха. Нет, вполне возможно, какие-то из ловушек я пропустил, но если идти точно по центру коридора, то никаких проблем возникнуть не должно. Как только все оказались на участке перед дверью, я был отодвинут на задний план. Рикстер начал с помощью заклинаний проверять дверь, а я тем временем был предоставлен вниманию Эру и Шира. И если последний восхищенно пересказывал, как я двигался по коридору, кстати, он делал это довольно красочно, добавляя собственные ощущения, то девушка проявила озабоченность моим состоянием. После активации всех ловушек я хоть и был цел, но мелких травм было много. Где-то обожгло огнём или наоборот подморозило. Иногда по мне попадали разряды молнии, которые я успешно отводил шакасом. Ну и не стоит забывать про различного рода стрелы, смазанные ядами, которые доставляли хлопот Дере. Так как и лёгкой царапины хватило бы, чтобы практически гарантированно убить нарушителя. Всё же повезло мне с духом, и пускай я не до конца понимал, в чём её выгода, но то, что она уже не раз спасала меня, факт. Жаль только, что моя броня не могла сама восстанавливаться и заращивать повреждения. Сейчас я представлял собой жалкое зрелище и практически был похож на оборванца, если бы не участки брони, которые были крепче ткани и более достойно выдержали все перипетии данного похода. Тем временем Рикстер закончил свои манипуляции и, видимо, пришёл к какому-то решению. Он что-то пробурчал себе под нос и попросту дёрнул дверь на себя. Для многих это могло показаться простым жестом, но я в этот момент почувствовал давление магии и успел разглядеть, как из рукава мага на миг показался золотистый амулет, который подозрительно сильно сверкал камнями на поверхности. Не ошибусь, если предположу, что это что-то вроде ключа. И я слабо представляю, как можно было найти ключ от двери, за которой ты не знаешь, что находится. Но это уже не мое дело. И вот мы наконец-то сможем увидеть, ради чего, собственно, все затевалось».